Песнь двадцать Данте продолжает путь, беседуя с Форезе. Тот говорит ему о своей сестре, сподобившейся райского венца, и называет имена многих известных чревоугодников. С одним из них, поэтом Бона Джунта, Данте вступает в разговор о поэзии. Вдруг толпа призраков убегает от поэтов, и рядом с Данте остается один лишь Форезе, но, наконец, и этот скрывается. Данте снова между Вергилием и Стацием. Они видят второе чудесное дерево, полное плодов, за которыми тщетно тянутся призраки-чревоугодников. Подойдя к дереву, поэты слышат голос, предупреждающий их о том, чтобы они не трогали плодов этого дерева, так как оно выросло от того, которое погубило Еву. Во время дальнейшего пути поэты слышат голос, вещающий о разных случаях чревоугодия и о наказаниях за этот порог. Появляется ангел, который стирает с лица Данте шестой смертный грех и приводит поэтов к седьмому кругу чистилища. Как корабли, что ветром в путь гонимы, Беседуя, мы шли неутомимы, Помехою беседе не был путь. Те, что казались дважды мертвецами, В лицо мое пытались заглянуть Меж тем, как шел я между двумя певцами. И начал я. замедлил свой шаг вот эта тень. Быть может, это знак, Что говорить она желает с нами. «Пикарда где, скажи мне, и кого достойного найду я меж тенями?» И был ответ немедленный его. «Сестра моя, не знаю, красотою, чарующую, и лица, милей она или редкой добротою, сподобилась нетленного венца. Но голод здесь так искажает сходство, что всех могу назвать перед тобой». Вон тот — Бонаджунта, а другой, чья худоба исполнена уродства, был пасторем, ходившим в золотом венце Петра, томится он постом из-за угрей любимых из Бальсены, что он варить приказывал в вине. Еще других стал называть он мне, но в их чертах при этом перемены не видел я. зубами скрежетал от голота злосчастный Убальдино, и Бонифаций, чей стихарь питал обжор немало, там, любивший вина, мессир Маркезе, жаждущий предстал, но ближе всех был гражданин из Луки, шептавший имя нежное Джентуки беззубым ртом. И я промолвил дух, Твое лицо желание выражало заговорить. Порадуй речью слух. И начал он. Не носит покрывала та женщина, которая внушит Тебе приязнь к стране моей. Немало перенесет, зато она обид. Пускай слова мои звучат невнятно, Настанет день, и будет все понятно. Но те стихи, не правда ли твои, «Для женщины понятна власть любви?» И отвечал я призраку из луки, «Они мои, и то, что в тишине порой любовь нашептывает мне, Я притворяю в сладостные звуки». Из с грустью он промолвил свой черед, «О, милый брат, я понимаю ясно, Нам недоступен этот новый род поэзии». Пытались бы напрасно мы так писать, Нотариус, и я с гвитоны нашим. Истинно прекрасна, То, что любви возвышенной подвластно, И вдохновясь, исходит от нее. Тут он замолк, и словно птичек, стая, зимующих на ниле и гуськом, летящих вдаль с попутным ветерком, Помчалась от толпа теней, густая, воздушную и легкую гурьбой, С поспешностью, рожденной худобой и рвеньем их. Как будто, отдыхая, один форезы тихо шел со мной и говорил, «Когда увижу снова тебя я здесь? Когда мой путь земной окончится, не знаю, Но готовы желание опередить мой срок». На родине в упадке добродетель, Из заблуждений горестных свидетель Я вижу час падения недалек. И дух сказал, Кто больше всех жесток и грешен был, Того я вижу ныне привязанного к конскому хвосту, Влекомого к безжалостной долине казнящий грех. и бега быстроту все ускоряет конь его, покуда из грешника костей не станет груда. Недолгий путь, — возвел он к небу взор, — свершат вон те блестящие созвездия, пока над ним исполнится возмездие. Но мне пора окончить разговор. В чистилище нам дороги мгновенья. Как всадник тот, что, мчась во весь опор, Стремится первым в жаркое сражение, Так и от нас умчался этот дух. И снова там остался я меж двух Поэзии вождей в венке Лавровом. Последовать мой взор не мог за ним, Но мысль моя летела вслед за словом им сказанным. Тут деревом другим привлечено мое внимание было. Под тяжестью плодов оно клонило главу свою. Я увидал под ним толпу теней, и жадно тени эти рукой к ветвям тянулись, словно дети капризные, которым не дано просимое, хотя у них оно находится так близко пред глазами. Опомнившись, молившие ушли, и к дереву, которое слезами несчастные растрогать не могли, мы подошли. — Не приближайтесь к древу! — раздался крик. — Оно — росток того, которого плоды сгубили Еву. Мы отошли. И миновав его, вдоль бездны мы вздыматься стали в гору. И молвил тот, кто был незримым взору, Припомните рожденный в недрах туч проклятый рот. Задоренный могуч, двойною грудью бился он с Тезеем, но опьянев был в бегство обращен. Перенеситесь мыслью к тем евреям изнеженным, которых Гедеон не взял в бойцы в долине Мадиана, увидев, как колено преклонен, Пил жадно воду каждый из фонтана. Мы шли, одной держася стороны высоких скал. В пути повествованию внимали мы, Какому наказанию подвергнуться обжоры все должны. Когда ж простор увидели мы снова И сделали до тысячи шагов, В безмолвии раздался тот же зов Куда втроем, не говоря ни слова, идете вы? Как дикий зверь лесной я задрожал и поглядел пугливо Я на того, кто говорил со мной. Нет никогда столь яркого отлива Такой игры цветов я не видал В горниле том, где плавится металл, Какими дух, представший, мне блистал. Он говорил, когда взойти хотите, вы на гору. Туда, где поворот увидите, без страха вы идите, Он к вечному вас миру приведет. И ослеплен его чудесным светом, Глаза мои я обратил к поэтам. Но тут как будто шелест ветерка, Несущего цветов благоуханья, Когда зарей алеют облака, Почувствовал я крыльев прикасанье, Амврозии струивших аромат, Обвеявших чело мое. Стократ блаженны те, кто ведал воздержание. Тут надо мной послышались слова: "Угодны Богу эти существа".